Глава 19 Сонечка Белошвейка выглядела угловатым подростком с остренькими чертами лица. Елисей Иванович утверждал, что ей лет 17-18, однако выглядела она гораздо младше. Садись, пожалуйста, показала я ей на стул. Девочка подняла на меня испуганный взгляд и села на краешек, сцепив ладони на коленях. Какой-то затравленный ребенок кольнуло у меня внутри. Мне сказали, что ты умеешь шить. Это правда? Сонечка кивнула несколько раз. Я задумалась. Когда тебе не могут отвечать, нужно еще правильно вопрос сформулировать. Раз служила белошвейка, значит, с тонкими тканями умеешь работать, да? Ответом также послужил кивок. Следом мы выяснили, что девочка может шить и платье, и белье, и прочие детали туалета а также вышивать обвязывать и гладить все вплоть до кружев конечно сонечка была находкой но меня терзал моральный вопрос могу ли я привлекать девочку к труду я то знала что не обижу ее и не заставлю перерабатывать но хотелось бы услышать ее согласие достав ткани я разложил их на столе и кровати глаза девочки засияли она взглянула на меня вопросительно конечно смотри улыбнулась я Мне нужно сшить из этих тканей несколько нарядов, очень необычных. Если я нарисую, ты сможешь по рисункам сшить?» Сонечка перебирала ткани, рассматривала с восхищением. На мой вопрос она закивала энергично, у нее даже румянец на щеках появился. «Ну что ж, давай попробуем», — приняла я решение. «Сейчас вечер, начинать что-то поздно. Елисей Иванович отвезет тебя домой, а завтра утром начнем, хорошо?» Девочка улыбнулась несмело. Мне пришло в голову, что ее стоит покормить перед тем, как она уедет. «Давай мы с тобой выпьем сначала чаю, и я тебе попробую нарисовать, что нужно будет сшить». Я выглянула за дверь и кликнула Елисея Ивановича, попросила чай и какой-нибудь еды. Мы угощались рыбником с кислой капустой и с ржаной муки. Девочка сначала стеснялась или боялась взять кусок, а потом ела охотно и с удовольствием. Я рисовала в силу возможностей эскизы будущих нарядов, рассказывала Сонечке особенности восточных костюмов, насколько сама могла их припомнить. Я же не была востоковедом. Было бы проще объявить себя русской купчихой, но тогда объяснить экзотические черты лица было бы трудно. Так же трудно, как, наверное, купчихе, попасть на прием к императору. У Сони явно были не только способности к шитью, но и задатки модельера. Осмелев... Она протягивала руку за карандашом и добавляла кое-что от себя — драпировку, объем или застежку А может, и видела где-то такое. Жаль, что она не могла мне рассказать о своем прошлом. В общем, я осталась ей очень довольна. К тому же появилось желание помочь девочке. Показалось, что она как-то очень сникла, когда Елисей Иванович уводил ее чтобы доставить домой. Оставшись одна, я почувствовала, как устала. Надо было сложить все отрезы и лечь спать, но что-то меня тревожило. Прислушавшись к себе, я поняла, две недели, через которые будут готовы украшения. Через две недели я выйду в свет в образе тибетской принцессы Мали. Вращаться в обществе, блистать. Я ведь не умею ни вращаться, ни вести остроумные светские разговоры. Куда ж меня понесло? Или, может, мне стоит быть молчаливой и только загадочно улыбаться, как Мона Лиза? Я еще не придумала себе легенду, кто мои родители, почему я путешествую без сопровождения. Я с удовольствием забралась в постель и свернулась калачиком под одеялом. Ночью было еще довольно холодно. Поерзав, согреваясь, я принялась сочинять сказку о принцессе Мали, представляя, что рассказываю о себе какому-нибудь охотнику за моими бриллиантами. «Я...» Незаконно рожденная дочь тибетского принца. Моя мать тоже была благородного происхождения, единственная дочь своих родителей, избалованная и своенравная. Когда они с отцом полюбили друг друга, он уже был женат. Родители матери, желая избежать позора, пытались подобрать ей бедного мужа за деньги. Но она отказалась и предпочла поселиться при монастыре, где родила меня. Первые годы своей жизни я провела там с матерью. А после того, как она скоропостижно скончалась, дедушка с бабушкой забрали меня домой и растили в строгости, чтобы я не повторила судьбу матери. Через несколько лет принц, который так и не смог забыть мою мать, пожелал признать меня официально, дать мне титул без наследования престола и состояния. Теперь я путешествую по миру, не связанной никакими обязательствами и условностями. Столь же свободно, сколько и одиноко. Я так увлеклась, что уже почти сама верила в то, что это мое прошлое, и почти не играя, сочувствовала выдуманной принцессе и погубленной любви ее родителей. Утром я рассказывала эту историю уже Елисею Ивановичу, чтобы тот оценил, насколько она правдоподобна. Тот зашел ко мне перед тем, как привезти сюда Сонечку, и остался выпить утренний чай, во время которого я и развлекала его своей историей. Брависима, госпожа Мали! Лично я развесил уши и поверил вам с первых же слов. И это, я знаю, что это выдумка. Очень достоверно!» Я поделилась с ним некоторыми опасениями. «А если меня спросят о каких-то географических деталях? А если имя отца? Я понятия не имею, что называть!» Он скрестил руки на груди и уставился в потолок. Я проследила за его взглядом и ничего там не увидела темные балки местами в паутине. Тогда отвечайте, что в глубине души вашей живет тоска по родине, и вы не хотите больше вспоминать. А об отце, ну, например, не хотите называть его имя, потому что он благородно дал вам свободу вести себя вольно. И вы, как полагается, благодарной дочери, не хотите бросать тень на его имя даже в чужой стране». По-моему, Елисей Иванович тоже посетила муза. И он не на шутку увлекся с сочинительством моей истории. Потом он спохватился, вытащил часы луковицы и вскочил: "А, ведь время, время! Скоро Сонечка будет у вас. Я же буду нанимать вам охрану. Думаю, двоих для начала хватит. Далее поглядим." Елисей Иванович, я решила задать ему вопрос, который мне был неясен: "А вы попросили увольнения из этого трактира или разрываетесь между двумя службами?" Он взглянул на меня смешливо прищурившись. Госпожа Мали, мой хозяин не против, чтобы я иногда отлучался. Дело в том, что я и есть хозяин этого постоялого дворика. И довольный моей реакцией полюбовался произведенным впечатлением. Я сидела, приоткрыв рот. Но зачем же вы согласились работать на меня? Елисей Иванович чуть пожал плечами. Мне стало интересно. Просто ответил он и вышел за дверь. Я недоуменно покрутила головой. Этот человек не переставал меня удивлять. И я до сих пор ничего не знала о его жизни, о семье. Впрочем, здесь в эту игру играли двое. Он тоже ничего обо мне не знал. Сонечка явилась на работу немного принаряженная. Скромное платьице было почти новым, на тонкой шейке косынка. Я же была одета в свой домашний наряд, который шила в стойбище. Мы разложили ткани и выбрали под нее эскиз туники, похожий на тогу. Пока подбирали нитки и отделку, я заметила, что Сонечка с любопытством посматривает на мою одежду. Город был северный, и приезжих суземляков было много. Но девочка, может, не ожидала увидеть меня в таком наряде. «Нравится тебе?» — провела я рукой по пушистой отделке. Сонечка застенчиво кивнула, показывая на вышивку. Это я сама вышла, когда жила в стойбище, — похвалилась я. Девочка удивленно развела руками, мол, не понимаю. Стойбище — это такая деревня в тайге или в степи. Там тоже живут люди. Дома у них вот с такими крышами. Я изобразила руками конус. И в самом доме все по-другому. Лежанки вдоль стен, а посередине комнаты печка. Мы шили с Сонечкой необыкновенные наряды из блестящих невесомых тканей. А я рассказывала ей, что такое Сарге, как добывают лед для питья, что там шьют и носят и как украшают одежду. К концу дня у нас было готово и платье, и шаль к нему. Оставалось пришить только пуговицы, целый длинный ряд наискосок от плеча. В дверь постучал Елисей Иванович, сообщая, что готов отвезти Сонечку. Та снова поникла, и мне стало так ее жаль, только что девушка была оживленной, веселой, и тут как будто свет выключили сейчас елисей иванович крикнул я через дверь и обратилась к сонечке скажи милая тебе не хочется возвращаться ее короткий грустный взгляд был более чем красноречив ты там тоже шьешь одежду чинишь попытался я прояснить ситуацию девочка неопределенно пожала плечами и шьешь и другую тяжелую работу делаешь по дому тебя обижают Кажется, девочка готова была расплакаться. Она выглядела такой беззащитной и явно боялась признаваться. В целом, мне все было понятно, но оставить ее у себя я не имела права во всяком случае, сейчас. Проводила ее расстроенные. Около двери задержала и, положив руки на плечи, взглянула в глаза. Я что-нибудь придумаю. Ты чуть-чуть потерпи, хорошо? Сонечка потупилась и вышла конец нашего разговора слышал елисей он неодобрительно покачал головой вы бы не обнадеживали сироту госпожа уедете ведь скоро я нахмурилась все это понятно но я уже не смогу остаться в стране если пообещала что нибудь придумать значит выполню ну дай бог ответил мне елисей иванович и удалился с легким поклоном